Глава сорок А «Осторожно! Выдувайте постепенно! Режьте!» Суетилась я, сжимая ладони в кулаке от переживаний. Хотелось подбежать и сделать все самой. Усилием воли сдерживала свои порывы. Я уж точно не сделаю лучше. Нет у меня таких навыков и умений. В голове представлять это одно, а в реальности совершенно другое. Пен Фасулаки, хозяин гончарной мастерской, в которой мы сейчас находились, Нервничал так же, как и я. Вот уже неделю с раннего утра и до обеда я проводила у него в цеху, и мы вместе с его лучшими мастерами-рабами пытались сделать стекло. И стоило нам получить первый удовлетворяющий нас обоих результат, как и я предложила попробовать поэкспериментировать с выдуванием посуды. Первый кувшинчик радовал кривым горлышком и уплощением брюшка с одной стороны. Но я была счастлива не передать словами, насколько. Как только сосуд остыл, первая схватила его в руки и, подняв кувшинчик на уровень глаз, повертела, разглядывая со всех сторон. «Какой он прозрачный! Никаких вкраплений воздуха! Просто великолепно!» — оценила я на свой дилетантский вкус. Впрочем, господин Фасулаки был рад не менее меня. «Вы представляете, госпожа Гиатроса какие перспективы перед нами открываются!» — вопросил он, осторожно принимая из моих пальцев изделие. «Мои мастера, обещаю вам наловчаться выдувать то, что нам нужно, очень скоро. Они у меня умельцы, с по-настоящему золотыми руками». И в его словах не было пустого бахвальства. Я слышала гордость и уверенность в их силах. За то время, что я была знакома с Пеном, он проявил себя только с хорошей стороны. А то, что большинство его работников рабы, так он выкупил их на рынке, где людей ждали не самые радужные перспективы. У Фасулакиса же каждый мастер был одет, обут и накормен, и он даже платил им оболы для личных нужд. «Почему вы не дадите им свободу?» — как-то не удержавшись спросила я. «А зачем она им нужна?» — Удивленно воззрелся он на меня. «Как на меня граждане Афин смотреть будут, если я вдруг отпущу людей?» И тогда я поняла, что мировоззрение людей этого времени сменить по пальцев никак не получится. Они не поймут... Впрочем, и рабы, в большинстве своем довольны тем положением, которое занимают, тоже не поймут. Им не нужно переживать о завтрашнем дне, у них есть что есть, одежда, крыша над головой. Пен Фасулаки — дитя своего времени, и понять меня точно не сможет. Это не Геракл с его прогрессивными взглядами. «Госпожа Гетросаглая, Оглая, пойдемте в общую залу». Тем временем предложил мне Пен, и я, посмотрев на продолжающего работать гончара-стекольщика, пошла следом за хозяином дома. «У меня к вам предложение», — сказала я, не успели мы занять деревянные широкие кресла, стоявшие около низкого столика. «Опять?» — вылупился на меня Фасулаки. «Я не поспеваю за вами, госпожа Геатрос Аглая, и навряд ли смогу найти свободное средство, чтобы снова войти в долю по новому делу». Я не сдержалась и улыбнулась. Уж больно забавным он выглядел в этот момент. Мое предложение касается стекла, поэтому ничего неожиданного» пожала плечами, и мужчина облегченно выдохнул. «Раз так, то с удовольствием выслушаю». «Давайте сделаем украшение из разноцветного стекла», мечтательно сверкая глазами, вдохновенно начала я. «Вы не представляете, какие красивые бусы можно будет сделать. Любая гречанка захочет такие». Пенфосулаки, высоко подняв брови, уточнил. «Погодите, уважаемая соглая можете нарисовать». И я принялась рисовать. Конечно, мои эскизы не могли передать всю красоту будущих изделий, но мне нужно было, чтобы Пен ухватил самую суть идеи. И этот мужчина не стал бы таким богатым ремесленником, не имея отменного воображения. «Какая великолепная идея пришла вам в голову, уважаемая Геатрос Аглая. Я восхищен вашим умом и прозорливостью. Склоняюсь пред вашим величием». Он натуральным образом поклонился мне чуть ли не в пол. Что при его габаритах было не так уж и просто сделать. Это при том, что после моего лечения господин Фасулаки изрядно схуднул, но полнота все еще оставалась, что, впрочем, не мешало ему быть гибким и подвижным, как ртуть. Вы преувеличиваете, улыбнулась я, качая головой. У меня нет сейчас времени, скоро начнется прием в моей малой лечебнице, поэтому детали обговорим завтра. Хорошего дня вам, господин Пен. Погодите, госпожа Аглая, я скоро вернусь. Остановил он меня и вышел из помещения. Я же чуть растеряно замерла на месте. Долго ждать не пришлось. Господин Фасулаки вернулся спустя несколько минут. Даже заскучать не успела. Вот, протянул он мне черный мешочек из плотной ткани. Здесь десять золотых оболов. Ваша доля. Но вы же еще ничего не продали? Удивленно воскликнула я, но монеты все же взяла. Я показал наши самые удачные образцы господину стратегу Периклу, так он возжелал застеклить все окна во дворце и дал задаток, что первым делом будет исполнен его заказ. А я чуть за голову не схватилась. Это же чудовищного объема работа!» Видя, что я сильно распереживалась, Пен успокаивающе улыбнулся. «Уважаемая госпожа Геатросаглая, я все продумал, прежде чем к нему идти». Покупка дополнительной рабочей силы, проще говоря, мастеровых, состоится уже завтра. Рецепт изготовления стекла знаю только я и пара моих самых верных рабочих. Вам не стоит так нервничать. Все будет замечательно. Ну, раз вы так уверены в своих силах, пожалуй, я плечами чуть успокоившись. Все же я далеко не делец, и мало что смыслю в таких делах. Мне пора. Сжав в руке мешочек с заветными оболами, попрощалась с купцом-ремесленником и отправилась в дом Геракла, который за столь короткое время уже считала и своим. За его крепкими стенами я чувствовала себя просто прекрасно. Давно изучила каждый уголок поместья и оборудовала два помещения под свои нужды. А сейчас у меня появились оболы, чтобы докупить то, чего не хватает. Агата, не он, как у вас дела? Спросила я своих охранников ждавших меня в тени навеса во внутреннем дворике дома Пенна Агата, женщина-воин, решила уйти от нового Этнарха и пришла проситься на работу ко мне. Я, конечно же, сразу взяла ее на службу. Личный телохранитель мне не помешает. Помню наш разговор, когда она только объявилась на пороге поместья Полимарха. «Агата, я ведь пока не могу платить тебе жалование, честно призналась я. «Может, придешь ко мне через месяц? Тогда я уже буду располагать кое-какими деньгами». «Госпожа Аглая», — поклонилась она, — «хочу служить у вас и готова первое время работать за еду и кровь. «С этим проблем не возникнет», — ответила я, про себя подумала, что Герн не будет возражать против еще одного рта. Я все ведь ему верну. Таким образом, на данный момент у меня в телохранителях ходят два подготовленных воина — Агата и Неон. Мужчину ко мне представил сам Геракл. Он вообще хотел окружить меня плотным кольцом из охраны, но я привела железобетонные контраргументы. По крайней мере, я верю в это. И Алкей Геракл отступил. Вот только последнее время меня не покидает ощущение, что все же дополнительная охрана есть и идет по моим следам где-то в отдалении. Что-то делать со своими подозрениями не стало, Уточнила у Агаты, провали я. На что та, хитро мне подмигнув, едва заметно кивнула. Идти к Геру на разборки не стало, Пусть, если ему так спокойнее. Улочка, на которой располагалась поместье Геракла, была достаточно широкой, чтобы могли разъехаться две вместительные телеги. Очередь страждущих, тянувшаяся от ее начала и до ворот моего нового дома, впечатляла. Вздохнула. Кажется, к такой толпе больных мне не привыкнуть никогда. Как только люди меня заметили, послышались крики с благословениями и мольбами о помощи. Первые дни вообще был бардак, пока Геракл не навел порядок. И сейчас к моим ногам никто не кидался, с мольбами и слезами. Можно сказать, вся эта многочисленная разношерстная толпа вела себя на удивление сдержанно и прилично. «Агата», — обратилась я к ней, когда мы оказались в Перестиле, за крепкими стенами. «Сходи, пожалуйста, в Асклипион, и выкупи мне вот этих молодых лекарей». Я передала ей небольшой свиток с именами моих помощников. «Три золотых обола за каждого. В мешочке ровно девять монет». Протянул ей означенный предмет. Глаза телохранительницы увеличились в несколько раз, когда до ее сознания дошла озвученная сумма. «И вы ходили с такими деньгами у всех на виду?» — воскликнула молодая женщина. «Госпожа Аглая! Это просто неслыханно опасный поступок!» «Значит, тебе нужно поберечься, и тебя сопроводить не он!» — перевела я взгляд на молчаливого, очень серьезного мужчину с пронзительными серыми глазами. «Будет сделано, госпожа Аглая», — поклонившись, ответил он. Отправив своих телохранителей по делам, пошла в приемную. Через несколько минут начнется прием первых пациентов.